Страница 346 «Формирование реалистической эстетики». Эстетические взгляды Надеждина. Пропаганда романтизма, которую начал на страницах московского телеграфа Полевой, скоро встретила противодействие со стороны Надеждина, который выступил, первоначально в Европы, а затем в собственном журнале под названием «Телескоп». Существовал он с 1831 года по 1936. Подобно Полевому, Надежден был разночинцем, вышедшим в 30-х годах на главные позиции в идейно-литературной борьбе эпохи. Сын сельского священника, питомец духовной школы, учитель провинциальной семинарии Николай Иванович Надеждин стал одним из видных деятелей культуры своего времени в качестве журналиста, критика и профессора Московского университета. Годы жизни его 1804 по 1856 год. Его судьба напоминает судьбу Полевого, с разницей, что консервативные традиции с самого начала мешали Надеждину твердо занять место на передовой линии идеологического фронта. Политический консерватизм, сближавший его с официальной идеологией, наложил пулты на его эстетическую мысль особенно в ее позитивных построениях. Удар, нанесенный правительством по телескопу и его редактору в 1836 году, закрытие журнала, ссылка редактора за напечатание философического письма Чаадаева сделали Надеждина открытым консерватором. Мировоззрение! Надеждина носит противоречивый характер. Особенно ощутительным было противоречие между эстетическими воззрениями его, намечавшими новые пути развития искусства и политическими взглядами. В конце 1828 года «Бесенька Европы» за подписью экс-студента Никодима на До Умки появляется статья Филитон «Литературное опасение за будущий год», так называется, в которой с необычайной для тяжеловесного журнала живостью, остротой был подвергнут резкой критике, торжествовавший свою победу романтизм. Это было начало критической деятельности Надеждина, поведшего длительную борьбу с романтизмом. В упомянутой статье, написанной в форме диалога, Надеждин вкладывает в уста поэта Тленского основные положения романтической эстетики и тут же подвергает их критике. Что же не удовлетворяет Надеждина в современной литературе? Что заставляет его выражать свои опасения за ее будущее? Он писал, «О, бедная, бедная наша поэзия! Долго ли будет ей скитаться по нерчинским острогам, цыганским шатрам и разбойничим вертепам? Неужели в области ее исключительно принадлежат одни мрачные сцены распутства» ожесточение и злодейство к области ее принадлежит. Что за решительная антипатия ко всему доброму, светлому, мелодическому, радующему и возвышающему душу. Вот из этой тирады ясно, что Надеждин выступает против того романтизма, который нашел выражение творчестве раннего Пушкина и декабристов. Критик прозрачно намекает на большую популярность пушкинских южных поэм и войноровского Рылеева, упоминания о нерчинских остроках, породивших многочисленную литературу в том же жанре. «Наши певцы», – продолжает Надеждин, Воздыхают тоскливо о блаженном состоянии первобытной дикости и услаждаются живописанием бурных порывов неистовства, покушающегося не до основания священного плод общественного порядка и благоустройства. Конец цитаты. Романтизм – это революция в искусстве, тесно связан с политической революцией, вот идея Надеждина, руководствуясь которой он и начинает свою борьбу против романтического направления. Страница 347. Надеждин не скрывает своей политической платформы. Высказывая литературные опасения за предстоящий год, он нисколько не волнуется за политическое состояние Отечество. Надеждин с удовлетворением отмечает безуспешность недавней попытки революционного переворота в России. Только так и можно понять следующие его слова. Нравы наши, благодаря крепкому сложению истинно русских душ, нелегко заражающихся эпидемическими болезнями, навиваемыми к нам с чужих сторон, устояли, по крайней мере, кажется, неподвижно на прежней степени. Нападением на романтиков надежды начинает и новый 1829 год. Филитони, Филитоне «Сон вмещение гилистов» в скобках сцена из литературного балагана Надеждин дал карикатурную характеристику романтического лагеря, клянущегося именем Пушкина. В статье о Полтаве Надежин скорбит о нашей литературе, увлеченной во все ужасы без и лживым призраком романтической свободы возмущается тем, что каждая оторви голова безболезненно почищает себе право литературного Рбеспьера, это отдельные цитаты, и решительно осуждает сии бурные времена, своеволи и самоуправства. Таким образом, критику романтизма Надежден вел с консервативных позиций. Выступления Надеждина вызвали отповедь полевого, справедливо увидевшего в Надеждинской концепции романтизма полемику с московским телеграфом. Страница 348. Попытку научно обосновать свои эстетические взгляды Надеждин сделал В написанной на латинском языке докторской диссертации на тему о происхождении, сущности и судьбе поэзии, называемой романтической. 1830 год. Диссертации развивается мысль об основных исторических этапах развития поэзии. Первым таким этапом была литература древнего мира, которая должна именоваться классической. Ей на смену пришла поэзия среднего мира, которая представляет собой романтическую поэзию в собственном смысле слова. Попытка возродить в новое время классическую поэзию привела и могла привести только псевдоклассицизму. Так и стремление реставрировать романтическую поэзию, которая закончила свое развитие в средние века, может породить только псевдоромантизм. Не ограничиваясь этой общей схемой, Надеждан характеризует классическую романтическую поэзию как противоположную И односторонние формы искусства, обосновывая этим историческую необходимость некого его синтеза, некого его, который и предстоит осуществить новому искусству. Если новый классицизм вышел из Франции, а новый романтизм был вызван к жизни Германии, то подлинно новое искусство, которое должно соединить идеальное одушевление средних веков с изящной благообразием классической древности, уравновесить душу с телом, идею с формой должно возникнуть в России. Наметив такую перспективу дальнейшего развития литературы, Надеждин вслед за тем, начиная со статьи Современное направление просвещения, открывающий первый номер телескопа, переходит к изложению обоснования принципов нового искусства. Отличительный характер новой поэзии по Надеждину это высочайшая поэтическая истинность, Критик завидовал потомкам, которые доведется праздновать соединение жизни с поэзией, поэзию жизни, ибо где жизнь, там и поэзия. Отрывки из его статьи. Казалось бы, Надеждин подошел к идеям реалистической эстетики, однако он не сумел понять реализма Евгения Онегина и вообще критического реализма. Надеждин возражал против преимущественного внимания писателя к теневым сторонам жизни. Созданная путем умозрительного синтеза классического и романтического начал, эстетика Надеждина оказалась в разрыве с процессом развития русского реализма. Противоречиво истолковывал Надеждину другую существенную черту новой поэзии – ее народность. Он заявляет, «Для нас начинается эра народной словесности», – заявляет Надеждин и далее продолжает. «Вместе с другими передовыми деятелями эпохи телескопы энергично выступают против подражательности». У русского человека, пишет он, довольно ума, чтобы не жить всегда чужим умом. Довольна силой, чтобы работать на себя и для себя, а не на европейской паршине. Пусть он питается европейской жизнью, чтобы быть истинно русским. Закончилась так. Надеждин дает определение народности. Под народностью я разумею совокупность всех свойств, наружных, внутренних, физических, духовных, умственных и нравственных, из которых слагается физиономия русского человека. Надежден обвиняет пристрастие к европеизму высший класс, оторвавшийся благодаря этому от народа. Наоборот, в наших средних и низших сословиях дух русский сохраняется чище и неповреждённее. Тоже строчки статьи. Можно было бы ожидать, что разночинец Надеждин придет к демократическому пониманию народности, но здесь сказалось давление официальной идеологии на мысль ранних разночинцев. Надеждин усматривает русскую национальную специфику в патриархальности, сохранении первобытных форм отеческого самодержавия, в детской покорности. Это делает понятным, почему образец народности литературы Надеждин увидел не в Евгении Онегине, а в Юре Милославском Загоскина. Охранительный характер надеждинского понимания народности с полной очевидностью выступает в его предложении сократить триединную варовскую формулу, а именно «будь только наша словесность народную, она будет православна и самодержавна». И здесь эстетика Надеждина не оказалась на уровне передовой русской литературы. Страница 349. Участие Пушкина в литературной борьбе. Пушкин, явившийся основным объектом литературных споров, очень скоро почувствовал необходимость вмешаться в них. Автор Евгений Онегина пришел к реализму не только путем творческих исканий, но и при помощи теоретических размышлений. Его многочисленные статьи, заметки, письма содержат богатый материал по эстетике, критике, дающий возможность судить о художественных взглядах поэта-реалиста. В свое время Этот материал только частично стал достоянием гласности. Однако позиция Пушкина в литературной борьбе была заявлена им с полной ясностью и определенностью. Сам он придавал большое значение разъяснению, пропаганде, периодической печати передовых литературных взглядов. Этим, по его мнению, должна была заниматься литературная критика, состояние которой вызывало у поэта глубокую неудовлетворенность. 350-я страница. Вмешательство Пушкина в литературную полемику 20-х годов было связано с появившейся в Европы критикой предисловия Яземского – К Бакчисарайскому фонтану. Критик классик усомнился в том, что Пушкин разделяет точку зрения Вяземского. Автор «Бахчисарайского фонтана в письме к издателю Сына Отечества 24 год заявил о своем согласии с Вяземским, поставив его статью выше Писаний противников романтизма. На следующий год Пушкин выступил в новом журнале Полевого со статьей о предисловии господина Элемонте к первому, к переводу Басин-Крылова. Московский телеграф, 1825 год. Он затронул в этой статье вопрос о народности литературы. Но с Полевым Пушкиным оказалось не по пути. Не стал трибуной поэта-реалиста и московский вестник. В 1825 году начал издаваться альманах Дельвика в сотрудничестве с Сомовым. Называется «Северные цветы». Он объединил поэтов пушкинского окружения и защищавшие прогрессивные позиции в литературной борьбе второй половины 20 х годов. Последнюю книжку «Северных цветов» 1832 года после смерти Дельника издал Пушкин. Близким Пушкину литературным органом стала «Литературная газета», основанная Дельвигом в 1830 году. Ближайшее участие в газете, помимо Пушкина, Дельвига, принимали Вяземский, Катенин, Боротынский, Денис Давыдов, Языков, Фёдор Глинк. В «Литературной газете» были анонимно напечатаны привезённые в Сибири стихотворения Адоевского, Бестужева. Здесь с главами из ранних повестей выступил Гоголь со стихами начинающий кольцов. Знаменателен интерес к литературной газете, к прозе, представленной отрывками из романов Погорельского, повестями Сомова, очерками ряда молодых писателей, статьями научно-популярного характера. В отделе критики печатались статьи, рецензии Пушкина, Вяземского, Катенина, Дельвига, Сомова. В литературной газете Пушкин выступил с критическими рецензиями на роман «Закоскина» Юрия Милославский и на альманах Максимовича Деница. В напечатанной здесь же заметке о журнальной критике Пушкин писал, «Критика в наших журналах, или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и прочими лицами. Пушкин хотел чтобы критика была принципиальной, всесторонней. Страница странице 351. Против Булгарина, лживо обвинившего группу Пушкина Дельника в аристократизме, поэт начал смелую полемику, вылившуюся в острую критику булгаринской партии в литературе и главным образом самого Булгарина политическую реактивность, реакционность и нечистоплотность, которого Пушкин заклинил в уничтожающих эпиграммах, келетонах. Последние были напечатаны в журнале «Телескоп». Это страница 351 В середине 1831 года Литературная газета прекратила свое существование, отчасти в связи со смертью Дельвика, а больше вследствие невозможности в тогдашних цензурно-политических условиях придать газете то направление, которое отвечало задачам Пушкина и других прогрессивных литераторов». В течение нескольких лет Пушкин как критик, почти не выступает в печать. Долго и безуспешно хлопочет о разрешении издавать газету или журнал. Только через ряд лет ему было разрешено издание современника. В те же годы Пушкин выступает и в других органах печати. Знаменательным фактом было появление одобрительной заметки Пушкина о Гоголевских вечерах на хуторе близдеканьки в газете литературное прибавление к русскому инвалиду, издававшейся Войковым. Признанный Глава литературы первым отметил появление нового талантливого писателя Гоголя. Пушкин был не только редактором, и издателем, но и основным автором тех четырех томов «Современника», которые вышли в 1836 году. Им же в значительной мере был подготовленный первый номер 1837 года, который появился уже после смерти поэта. Ближайшими сотрудниками журнала были Вяземский, Жуковский, Адаевский, Денис Давыдов. Не ограничиваясь близким ему кругом литераторов, Пушкин привлекал талантливых людей со стороны – Большое значение имело участие в «Современнике» Гоголя и как писателя, и как критика. Пушкин печатал стихи неизвестного в то время Тютчева и начинающего Кольцова. Эстетические взгляды Пушкина. Издатель «Современника» стремился сделать свой журнал проводником Тех общественно-политических литературных взглядов, которые сложились у него ко второй половине 20-х годов. В решении вопросов, стоящих в центре литературной борьбы 30-х годов, о художественных принципах литературы и условиях ее народности, Пушкин выдвинул свою точку зрения которая явилась высшим достижением литературно-эстетической мысли того времени. Страница 352. Художественные взгляды Пушкина были дальнейшим развитием передовой эстетической мысли и русской, и западноевропейской. С большим интересом относился Пушкин к идеям прогрессивного романтизма, в частности, к их изложению в книге Десталь о Германии. Прекрасно был осведомлен Пушкин и о русской литературной теории, как она складывалась в трудах предшествующих писателей, начиная с Ломоносова. Высшее достижение этой теории, эстетика русского революционного романтизма, во многом была близка Пушкину, который спорил, и соглашался с Радевским, Живо откликался и критически, и положительно на статьи Кульбекера и Бестужева. И все же ни у просветителей, ни у романтиков Пушкин не мог найти теоретического обоснования для своих творческих исканий. Основоположнику русского реализма пришлось самому эстетически осмысливать направление своего творчества. Будучи свободным от эстетического догматизма и опираясь на свой творческий опыт, Пушкин закладывает основы эстетики истинно романтической или, как мы говорим теперь, реалистической. Новые художественные взгляды наметились у Пушкина в связи с его работой над Евгением Онегиным и Борисом Годуновым. Теория, практика шли у него рука об руку. Особенно большое значение имели размышления Пушкина над художественными принципами исторической драмы, где ему пришлось преодолеть прочно укоренившиеся традиции в набросках. В предисловии к Борису Гудунову Пушкин прямо заявляет о необходимости преобразования драматической нашей системы. Седьмой том, страница 622. Особое значение он придает отказу от не в кодекс, но общепринятого во французской трагедии четвертого единства. Единство, слога, утверждая реалистический принцип разнообразия речевых систем в соответствии с социально-культурной дифференциацией действующих лиц. А что же Пушкин противопоставляет традиционной системе искусства? В статье о народные драмы и драме «Марфа-посадница» написанная в 30-м году Пушкин, формулирует принцип реализма в историческом произведении. Не драматический поэт, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки.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 превращавшего литературный персонаж в средство выражать идеи автора – это дидактизм – и романтизму, делавшему героя литературного произведения двойником поэта – субъективизм. Но Пушкин не отказывает драматургу вправе на собственную точку зрения, В набросках той же статьи он пишет, что нужно драматическому писателю – философию, страсти, государственные мысли историка, догадливость, живость, воображение, никакого предрассудка любимой мысли – свобода. Седьмой том, 625-я страница. Выступая здесь против субъективизма при взятой мысли, Пушкин требует от драматурга, объективного, отвечающего исторической действительности, изображения людей и событий прошлого. В этом и заключается подлинная свобода художника. В результате драматический писатель достигает истины страстей, правдоподобие чувствований предполагаемых обстоятельствах, что составляет в отличие от внешнего продоподобия подлинную правду искусства. Седьмой том, страница 213. Пушкин неоднократно обращался и к проблеме характера, к проблеме типизации. Особенно значительно пушкинское противостояние и противопоставление принципов типизации у Мальера и Шекспира. Классик рисует типы такой-то страсти, такого-то порока, то есть однолинейный, схематический характер. Реалист создает существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. Восьмой том, девяностая страница. То есть рисует характеры в их жизненной полноте сложности. В набросках предисловия к Борису Гудвинову Пушкин охарактеризовал этот шекспировский художественный метод как вольное и широкое изображение характера. Седьмой том, 164 страница. Это Мы читаем страницу 353 Во всем этом наметились глубокие расхождения Пушкина с декабристской эстетикой. Основные принципы которые народность литературы, необходимость ее тесной связи с общественно-политической современностью, признание высокой общественной роли поэта – своей победой во многом были обязаны Пушкину. Как вождю? романтического движения. Но Пушкина скоро перестали удовлетворять субъективность и схематизм построения характера героя-гражданина у декабристов. Шире, чем романтики, понял Пушкин и связь поэзии с современностью. Она не должна сводиться к так называемой злободневной то есть в узком смысле слова общественно-политической тематики. Равным образом и общественное служение поэта Пушкин не ограничивал пропагандой гражданских идей. С полемической горячностью он возраж... возражал против известной форма... формулы Рылеева «Я не поэт, а гражданин». Он писал: "У вас ересь. Говорят, что в стихах стихи не главные. Да что же главное это проза. Должно заранее истребить это гонение кнутом, колгиными". Это он писал брату Пушкину 14 марта 25 года. По мнению Пушкина, поэт прежде всего должен быть поэтом, то есть безукоризненно владеть оружием художественного слова для выражения высокого содержания. С этой точки зрения Пушкин критиковал Думы Рылейва, находя, исходя, что их благородный замысел не нашел адекватного художественного выражения. Им недостает подлинного историзма народности необходимых в произведениях такого рода. Преодоление поэтам декабристам этого недостатка в Войнаровском позволило Пушкину более высоко оценить историческую поэму Жалеева. Страница 305. 54. Глубже декабристов Пушкин решал и проблему народности литературы. Поэт пришел к мысли, что национальное своеобразие литературы зависит от того, в какой мере в ней выразились национальный характер, особенная физиономия, свойственная каждому народу, его выражение. «Народное мировоззрение, образ мысли и чувствования, обусловленное географическими и политическими особенностями, особенностями жизни народа, развивая в дальнейшем эти положения, высказанные в заметке 26-го кода о народности в литературе, Пушкин приблизился к пониманию демократических основ народности в искусстве, напоминая о народном происхождении драматического рода литературы. Опять из его статьи фраза. «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное». Автор Борис Годунова требует возвращения драмы к народу. Необходимо придворную, сумароковскую трагедию не извести на площадь. Драматург, желающий создать народную драму, должен понять, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца. А с другой стороны, научиться наречию понятному народу. Но будущего драматурга ожидает не только трудности художественного порядка. Дальше Пушкин пишет. Перед нею восстанут непреодолимые преграды. Для того, чтобы она могла расставить свои подмозги, надо было бы переменить и не спродергнуть обычаи, нравые понятия целых столетий. 7 том, 213 страница Пушкин понимает, что национальное своеобразие литературы связано с ее демократизацией, а ее демократизация с изменением общественно-политических понятий и отношений. Так созревала в русской эстетике То решение проблемы народности, которое в дальнейшем углубил и развил Диссион Григорьевич Белинский. Страница 355. Первые критические выступления Белинского. Временный отход Пушкина от журнально-критической деятельности совпал с появлением в литературе нового выдающегося критика. Это был Белинский, выступление которого со статьей «Литературное мечтание» знаменовало зарождение новой эстетики и критики. Статья вышла в 1834 году. Идеи молодого критика были преемственно связаны с эстетическими взглядами его ближайших предшественников – декабристов, любомудров, полевого, надеждин. Особенно большое значение для Белинского имели статьи Бестужева, с одной стороны, надеждина, с другой. Однако литературные мечтания, перекликаясь в названии со статьей Надежды на литературные опасения», во многом и в основном отступали от сложившихся традиций и намечали новое решение ряда вопросов эстетики и критики, отвечая, На запросы своего времени Белинский стремится обосновать критику философии. Мы уже знакомы с его ранними философскими взглядами. С ними была связана и его литературно-эстетическая теория. Белинский сформулировал свое понимание художественной литературы, указав на три ее необходимых признака. Во-первых, Литература ⁇ есть плод свободного вдохновения и дружных усилий людей, созданных для искусства. Это положение было направлено против того подчинения литературы официальной идеологии, которая тяжелым гнетом ложилась на передовых художников. Во-вторых, Произведение этих созданных для искусства людей выражает и воспроизводит дух того народа, среди которого они рождены, воспитаны, жизнью которого они живут, и духом которого дышат. Первый том, страница 24. Тем самым Белинский, развивая прогрессивно-романтическую концепцию, признавал народность одним из важнейших признаков художественной литературы. Но критик-демократ идет дальше дворянских революционеров. Белинский подходит к мыслю о социальном расслоении наций, включающей с одной стороны общество, то есть избранный круг образованнейших людей, а с другой – массы народа. «Литература по убеждению Белинского непременно должна быть выражением-символом внутренней жизни народа, то есть широких демократических масс». Первый том, 29-я страница. «Это и является условием ее народности». Таким образом, Белинский признает зависимость национального своеобразия литературы – от ее демократизма, что и явилось новой, более высокой ступенью в постановке проблемы народности литературы. 356 страница. Белинский сближался здесь с Пушкиным, раздумья которого над вопросом о народности литературы шли в том же направлении. Некоторые формулировки Белинского почти дословно совпадают с суждениями Пушкина, высказанными в неопубликованной в то время заметке о народности литературы. С Пушкиным и Гоголем Белинский сближался в борьбе за истинную народность против той, которую пытались насаждать идеологи официальной народности. Третьим признаком национальной литературы Белинский признал внутреннее единство и связь входящих в ее состав произведений. В ней все последовательно, он пишет, все естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого. Влияние. Первый том 24 страница. Руководствуясь изложенными принципами, Белинский дал, хотя и не во всем справедливый по отношению к писателям XVIII века, но блестящий обзор истории русской литературы. Вот такое широкое историческое введение было необходимо критику для оценки современного состояния русской литературы. Блинский признаёт оконченным спор между классиками и романтиками, еще давно и в то же время и недавно разделявший литераторов на два враждебных лагеря. Критик не считает нужным толковать, «Облаженной памяти классицизме и романтизме. Вечная им память». Том 1, 27 страница. Новое, плодотворное, жизненное направление литературы было начатым Пушкиным, открывшим новый пушкинский период русской литературы. Признание огромного основополагающего значения Пушкина для решения задач, выдвинутых развитием русской литературы и исторической жизни народа, проходит через всю статью Белинского. Это значение определяется новым характером пушкинского творчества. Белинский пока еще не определил в литературных мечтаниях пушкинского новаторства понятием реализма, равно как не сформулировал, с достаточной отчетливостью принципов реалистической эстетики. Однако высокая оценка Пушкина исходит из признания тесной связи его творчества с русской действительностью, жизнью русского народа. В сильных, мощных песнях Пушкина – это отрывки из его статьи – впервые пахнуло веяние жизни русской. Он стал выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества. Но мира русского – человечества русского». Пушкин был совершенным выражением своего времени. Первый том, 72 страница. подобное суждение явились признанием не только народность, но и реализма пушкинского творчества, категории, тесную связь которых Белинский в дальнейшем глубоко раскроет. Применяя те же критерии, Белинский выделяет и других великих русских писателей Державина, Крылова, Грибоедова, страница 357. Может показаться странным, что текущий период литературы Белинский называет Смирдинским. Этим Белинский хотел подчеркнуть ту отрицательную роль, которую стала играть в то время зависимость литературы от капитала, от предпринимателя, готового ради своих барышей отдать ее в руки реакционеров. Молодой критик вступил в борьбу с взятой на откуп литературы булгариных синковских гречей. Неудивительно, что реакционная критика булгарин Шеврёв крайне враждебно встретила этот литературный манифест новой демократической России. Идеи, высказанные в литературных мечтаниях, нашли дальнейшее развитие в следующей большой статье Белинского, напечатанной в 1935 году в телескопе, о русской повести и повестях Гоголя. Гоголевские сборники "Миргород", "Рабьянский", явившиеся знаменательный век в истории русского реализма, были по достоинству оценены Белинским. Это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, такими словами приветствовал Белинский реалистические повести Гоголя. Рассматривая последние как факты, которые нетрудно приложить к теории, Белинский утверждает, что высочайшей поэзией является поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности. Это истинная, настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности жизни. Она не пересоздает эту действительность, не воспроизводит, а воссоздает ее. Неоднократно возвращаясь к этому важнейшему для него положению, Белинский повторяет. «Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, какая она есть». И еще раз дает обоснование. «Где истина, там поэзия». Первый том, страница 267. Таким образом, творческие победы реализма в русской литературе способствовали осознанию новых эстетических принципов, создавали основу для реалистической эстетики. К этому и шел Белинский, законно поставивший вопрос, из чего? Должны выводиться законы изящного, как не из изящных созданий. Том 1, страница 285. Выдвинув в оценке литературы новые принципы, Белинский в своих ближайших статьях смело, убедительно выступил против Сенковского, Шигарёва претендовавших на руководящую роль в критике. Он резко осудил беспринципность библиотеки для чтения, бессодержательность, недобросовестность критики Сенковского. В статье «Ничто о ничем» Шеверёв, ба, Белинский критиковал в «Статья о критике литературных мнениях московского наблюдателя. 1836 год». Это страница 358. Это журнал, выходивший в течение 1935-1937 годов под редакцией статистика экономиста Андросова, продолжал идейные традиции любомудров и московского вестника. Критический отдел находился в руках Шевырева. Считая литературу делом избранных, Шевырёв хотел был оставить ее в руках аристократического меньшинства, которое по своему воспитанию культуры может проявить вкус к изящному и сообщить литературе высокое содержание его точка зрения. Оставаясь романтиком идеалист Шеверёв хотел бы видеть в литературе побольше идеального, в надежде, что это поможет улучшению жизни. Вот почему Шеверёв стал защитником светской повести, чуждой всего низкого, грязного. Вместе с тем Шеверёв выступил против торгового направления в журналистике – представленного библиотекой для чтения, признавая денежные промышленные отношения вообще губительными для литературы. Белинский, найдя в критике коммерческого подхода к литературе много справедливого, признал ложный вывод Шеверёва о неизбежной гибели литературы от платы за труд решительно возражал Белинский против установки на светскость. Критик разграничил неоднозначное понятие художественность и светскость, как и понятие дворянин и благородный человек. Художественность, писал Белинский, доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство. Светскость «Есть принадлежность касты». Второй том, 172 страница. Критик-демократ понял социальный смысл эстетики Шеверева. В критических выступлениях Пушкина и Белинского намечалось общее направление. Скоро к ним присоединился Гоголь. Статьи Гоголя по литературно-эстетическим вопросам. В сборнике «Арабески» 1835 год Гоголь опубликовал ряд статей по вопросам эстетики и критики. На следующий год в первом тоне пушкинского «Современника» появилась статья Гоголя о движении журнальной литературы. В 1834 и 1835 годах, обратившие на себя общее внимание и сочувственно отмеченное Белинским. В том же «Современнике» за 1937 год Гоголь напечатал статью «Петербургские записки» 1936 года, значительная часть которой посвящена вопросам репертуара петербургских театров. В этих выступлениях Гоголя отразились его литературно-эстетические взгляды, как они сложились в 30-х годах. Позднее они претерпели значительную эволюцию в связи с идейным кризисом, начавшимся у Гоголя в 40-х годах. Теперь же автор реалистических повестей выступает как защитник реализма в литературе, искусстве, как соратник Пушкина, Белинского, как выразитель передовых эстетических взглядов. Страница 359. В статье «Последний день Помпей» картина Брюлова Гоголь отмечает как достижение художников XIX века изумительную истину в изображении окружающей природы, и этот критерий применяет при оценке картины. В статье «Скульптура, живопись и музыка», раскрывая специфику каждого из этих видов искусств, Гоголь стремится понять связь периодов их расцвета с историческим, Развитием человечества От музыки Как наиболее действенного По его мнению искусства Достигшего высокого подъема В новое время Гоголь ждет Благотворного воздействия На души современников Находящихся в плену Меркантильности И холодно-ужасного эгоизма Понимание искусства как активной общественной силы сближает эстетику Гоголя с передовыми традициями русской эстетической мысли. Сломоносовым, родищевым, Пушкиным, декабристами связывает Гоголя высокая оценка устной народной поэзии, называя народные песни живой говорящий, звучащий о прошедшем летописью. Гоголь видит в устной поэзии правдивое отражение исторической жизни народа, выражение характера, чувств, волнений, страданий, веселий народа. Статья о малороссийских песнях. Подобно Бестужеву, воскрещавшемуся Мужественной поэзии слова полку Игорь Гоголь с восторгом говорит об украинских песнях, в которых везде дышит широкая воля казацкой жизни. Декабристов заставляет вспомнить и указания Гоголя на стремление к самобытности литературы, как фактор вызвавший глубокий интерес писателей к народной поэзии. Самой замечательной в Арабесках бесспорной является статья «Несколько слов о Пушкине», в которой Гоголь, подобно Белинскому, признал Пушкина великим национальным поэтом. Он пишет, «Пушкин есть явление чрезвычайное,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 В такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Закончилась цитата. Для обоснования этой мысли Гоголь излагает свое понимание народность, близкое тому, какое мы видели у Пушкина и Белинского.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 «Глазами всего народа». Конец цитаты, страница 360. Гоголь понял, оценил вольнолюбивый дух романтических поэм Пушкина. Исполинский Кавказ вызвал силу души его, разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях, И вот цитат. В черновой редакции статьи «Революционный романтизм молодого Пушкина» имел более широкую характеристику. Гоголь пишет. Он был каким-то идеалом молодых людей о Пушкине. Его смелые, всегда исполненные оригинальности, поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись. Если сказать истину, то его стихи воспитывали, образовали истинно благородные чувства, несмотря на то, что старики и богомольные тётушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только что смелое благородство мыслей, выражений и отвага души были слишком противоположны их бездейственной, вялой жизни, бесполезной и для них, и для государства. Кончилась цитата. Понятно, что от этого публичного признания освободительных идей Гоголь отказался только из цензурных соображений. Отмечая далее эволюцию пушкинского творчества, Гоголь верно определяет ее как погружение поэта в сердце России, в ее обыкновенные равнины в глубокое исследование жизни, нравов своих соотечественников, приведшее художника к совершенной истине изображения. Подобно Пушкину, Гоголь выступил за обыкновенный предмет поэзии, из которого настоящий поэт сумеет извлечь необыкновенное, сохраняя при этом совершенную истину. Гоголь дает здесь столь важное для понимания принципов нового искусства противопоставления романтического и реалистического предметов. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме Вольный, как воля, сам себе и судья, и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то, что он зарезал своего врага, прятаясь в ущелье или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истёртом праке. Запачканным табаком, Который невинным образом Посредством справок, выправок Пустил по миру Множество всякого рода Крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба Явления, принадлежавшие К нашему миру. Они оба должны иметь право на наше внимание. Страница 361. Столь же ярко Гоголь определил и художественное мастерство Пушкина. Его умение не многими чертами означить весь предмет. Лаконизм, точность, а вместе с тем глубину его речи. В каждом слове Безна пространства, сказал Гоголь, статьей о движении журнальной литературы Гоголь вмешался в литературную полемику тридцатых годов, выступив на стороне передовых критиков. Главным объектом его нападения был Сенковский, которому Гоголь поставил в вину беспринципность, легкобесность, нетерпимость суждений. Гоголь требует от критика и журнала определенного направления, движущей, господствующей силы, которая направляла бы его в какую-нибудь цель. Библиотеку для чтения, а также и другие журналы Гоголь упрекает в неумении поставить в центре внимания и правильно ценить основные явления литературы. Например, большой успех прозаических жанров. Статья написана с позиции реализма. Рецензируя «Современник», Белинский отозвался о статье Гоголя с большой похвалой. Со стороны Сенковского, задетого критикой, «Современник» вызвал враждебные отношение Чтобы не подвергать неокрепший ещё журнал неизбежной травли и не свести критику перебранкам, Пушкин в одном из следующих номеров вынужден был в форме письма в редакцию, якобы написанного читателем современника, смягчить резкость суждений Гоголя и наметить несколько иные перспективы. Таким образом, К середине 30-х годов усилиями Пушкина, Белинского, Гуголя закладываются основы реалистической эстетики. Особенно большое значение имели, конечно, статьи Белинского «Новаторские по широте, глубине постановки теоретических, историко-литературных проблем». В ранних статьях Белинского мы не найдем еще законченной теории реализма, но эстетические, творческие принципы этого направления были в них заявлены с полной определенностью. Романтизм и реализм в широкой литературе. Это страница 361. Широкий реализм. Разлив романтизма в поэзии, прозе, драматургии 1825-1842 годов характеризует только одну сторону литературного процесса этих лет. Другой его стороной было постепенное распространение творческих принципов реализма, которые осилились и развивались передовыми писателями. Одновременное существование романтического и реалистического направлений, вступавших между собой в сложные взаимодействия, составляет характерную особенность изучаемого периода. Взаимоотношения этих направлений не всегда были, Антагонистическими. Иногда романтизм и реализм мирно уживались в творчестве одного и того же писателя. Это было естественно для переходной эпохи. Но чаще всё же наблюдается борьба различных художественных принципов. Постепенно тенденции реализма берут верх над традициями романтизма. А раньше других литературных видов и жанров эта закономерность обнаруживается в прозе, в жанре повести, переживающей в 30-х годах период бурного развития. Константируя это явление в статье о русской повести и повестях Гоголя, Белинский стремится объяснить его условиями времени. Он пишет. «Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басни, даже так называемая, или, лучше сказать так, называвшаяся романтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, все это теперь не больше как воспоминания о каком-то веселом, но давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился. «И дал ей дорогу впереди себя». Первый том, 261 страница. Этот факт Белинский рассматривает как закономерный. Еще цитат. «В наше время и сам Ювенал писал бы не сатир, а повесть. Ибо если есть идеи времени, то есть и формы времени». Первый том, 276 страница. «Связывая развитие прозаических жанров с поворотом русской литературы в сторону поэзии реальной, поэзии действительности, Белинский признает роман и повесть формами, наиболее отвечающими задачам такой поэзии, помнея других жанров удовлетворяющими потребностям современной жизни. В свою очередь, смиренная проза быстрее овладевала реалистическим художественным методом, нежели поэзия с ее языком богов. Страница 362. Повести погодина. С 1826 года в печати начинают появляться повести Погодина, а в 1932 году они выходят отдельным сборником в трёх частях. Судьба Погодина – один из примеров того, как реакции удавалось ломать, подчинять себе людей начинавших свою деятельность в прогрессивном лагере. Сын крепостного крестьянина, талантливый русский человек, Михаил Петрович Погодин, имел все данные для того, чтобы стать одним из передовых деятелей русской культуры. Но этого не произошло года жизни» – 1800 и 1875. Первые и притом том лучшие восправедливые оценки Белинского повести «Погодина» предшествовали прозе Пушкина и Гоголя. В период, когда русская проза переживала еще процесс становления, когда наиболее значительные ее достижения были представлены бытовыми повестями «Нарежного», С одной стороны и ранними романтическими повестями Бестужева с другой разночинец Погодин пришел в литературу со своей темой. Мир его поэзии, писал Белинский, есть мир простонародный, Мир купцов, мещан, мелкопоместного дворянства и мужиков. Первый том, 276-я страница. В повести «Нищий» 26-й год Погодин вводит в литературу демократического героя. «Нищий» в повести крепостном крестьянине, пережившем драму личной жизни вследствие барского произвола. Его невеста приглянулась барину, который взял ее к себе в наложницу. Не стерпев Барин покусился на жизнь барина, за что был Лондон в солдат. Кончил жизнь нищим в Москве. Повесть Погодина по праву может быть отнесена к числу антикрепостнических произведений, хотя, рисуя крестьянина-мстителя, автор не поднимается до социальных обобщений. 363 страница. Антидворянскую направленность мы находим и в повести «Как аукнется, так и откликнется», тоже 26-й год. Погодин описывает, как помещики определили размеры крестьянского оброка путем вычитания минимума потребного крестьянину для того, чтобы дышать и работать. Из максимума, который он может выработать, обливая потом и кровью землю. Когда на сходке крестьяне выразили свое несогласие с таким расчетами, под окошками в березняке послышался шум, отломаемых сучьев, и народ со словами Воля ваша разошелся. Подавили волнение. В поезде Черная немочь, 29 год. Погодин рисует трагедию одаренного юноша из купеческой семьи, у которого пробудились идейные запросы, и который попытался вырваться из затхлой атмосферы купеческого быта и стяжательских интересов. Домостроевские традиции оказались сильнее и юноша, будучи не в силах бороться с ними, кончает самоубийство. Белинского не удовлетворило решение проблемы положительного героя в черной немочи», но изображение в повести купеческого быта, драмов, характеров критик оценил. Отметив типичные черты персонажей погодины, Белинский обобщает. «Вся эта жизнь – подлая, гадкая, грязная – «Дикая, нечеловеческая, изображена в ужасающей верности». Первый том, страница 277. Тем самым критик признает реалистическую направленность повести. Погодин критически относился к изображаемой им жизни и видит в обществе социальное неравенство, от которого особенно страдает крепостной крестьянин орошающий землю кровавым потом. Однако Погодин не остановится на путь активного протеста и успокаивает себя и читателя рассуждений на том, что всякое звание, очевидно, необходимо в обществе. Демократизм Погодина был незрелым, непоследователен. Что не позволило ему подняться до подлинного реализма. Особенно заметны следы романтизма в образе героя черной немочи, который дан как талантливый одиночка, живущий отличными от интересов толпы, порывом, стремлениями, как романтически исключительная личность. Страница 364. Будущий историк, Погодин, попробовал свои силы и в жанре исторической драматургии. Его драму «Марфа-посадница» высоко оценил Пушкин, увидевший в ней близость к своим драматургическим принципам. Написано Марфа в 1930 году. На этом Прекращается деятельность погодина билетриста, и он уходит в область исторической науки и журналистики. В то же время Погодин отходит и от своего раннего демократизма, сближающий с идеологами официальной народности. Вместе с Шевырёвым Погодин становится во главе реакционных профессоров Московского университета, начавших борьбу с прогрессивной группой профессуры, возглавленной Горановским. Вместе с Шеврёвым он с 1841 года начинает издавать журнал «Духи официальной народности», из славянофильства «Москвитянин», который повел идейную борьбу против отечественных записок Белинского. Тем не менее ранний погодин не может быть забыт в истории русской прозы, и Белинский отводит ему законное место в своей статье о русской повести. Художественная проза Полевого. Вслед за Погодиным Белинский в статье о русской повести и повестях Гоголя дает место Полевому, отмечая удивительную многосторонность его произведений, каждый из которых представляет совершенно отдельный мир. Белинский усматривает в повестях полевого теплоту чувства, прекрасную мысль, верность, действительность. Будучи уже известным издателем московского телеграфа, критиком, полевой, по примеру Загоскина, берется за исторический роман. В 1832 году с подзаголовком «Русская быль XV века» выходит его «Клятва при гробе Господнем». Марлинский в упоминавшейся статье о романе Полевого нашел, что автору удалось верно изобразить старую Русь. Более строгим критиком оказался реалист Белинский, признавший роман вялым, скучным, обнаруживающим много ума, но мало фантазии. Встановление русского исторического романа полевой заметной роли не сыграл. Более значительными оказались его повести из современной жизни. Страница 365-я. В повести «Живописец» 1833 Полевой затронул популярную в литературе того времени тему художника-романтика, вступающего в конфликт с современным ему обществом. Герой повести Полевого художник Аркадий подчеркивает, что он Сын бедного чиновника, Ничтожный разночинец, И судьба ему уготовила Скромный путь подьячего. Но, чувствуя в себе талант, Он дерзнул избрать дорогу художника, На которую его ожидали Трудности непреодолимые И горькие разочарования. Работа в училище живописи где господствовала Лутина, не удовлетворила Аркадия, и он ушел. В поисках средств существования он вынужден ремесленнически выполнять заказы богатых людей. Попытка найти счастье в личной жизни в скромных семейных радостях не удается. Социальная рознь между художником-разночинцем и девушкой из привилегированной среды оказывается сильнее человеческих чувств. С горечью, гневом Аркадий говорит о стае волков, называемых людьми. Они терзали меня, когда я хотел стать между ними самобытно. Они терзают и теперь, когда я отказываюсь от самого себя. Они разрушали мир, какой создавал я сам себе. Они не дают мне местечко в своем мире. Но герой Полевого не становится на пути активного протеста и, уезжая за границу, находит душевный покой в творчестве, проникнутом, Примирение. К той же теме Полевой возвращается в романе «Абадонна», перенося на этот раз действие в Германию. 1834 год. Поэт Вильгельм Рейхенбах выходить из бюргерской среды не желает удовлетворяться скромным мещанским счастьем в обществе искренне любящий его добродетельный Генриет. Он рвётся на простор жизни, он жаждет славы, и вот мечты сбываются. Поставленная на сцене трагедия Рейхенбаха Арминьи приносит начинающему драматургу славы, открывает ему двери в высшее общество, но, оказывается, причиной этого успеха был не сам поэт с его произведением, а артистка Элеонора. Это Абадонна, такой именно носит в мессии штока «Падший ангел». Она была любовницей министра, которая увлеклась Рейхенбахом и покровительствует ему. Поэт чувствует себя ущемленным в своем социальном достоинстве и в своей творческой свободе, поэтому со светской средой и с Илиной Анорой он возвращается. В скромный патриархальный мир Генри Эт, автор Синтенциозно замечает Хотите ли уберечь Для самих себя свое достоинство? Хотите? Не ходите Ни в переднюю вельможу Ни в кладовую богача Ни туда, ни сюда Не пустят вас Пока вы не сожметесь У маленького Человечка И не забудете Что и вельможа И богач также бывают ростом два аршины с вершками, иногда меньше. Траница 366. В романе Полевого отчетливо выражается мироощущение разночинца, осознавшего свое право на определенное место в жизни. Герои живописца, обадомные, принадлежат к числу первых демократических героев русской литературы. Но демократический процесс, их протест, здесь еще весьма посилен. Он не идет дальше требования буржуазного равенства и далек от революционных настроений передовых разночинцев. Социальная идейная драма переживаемая талантливым художником в условиях ненормальных социально-политических отношений, становится одной из популярных тем в литературе 30-х годов. Под влиянием Полевого повесть о крепостном живописце, незаконном сыне помещика, переживающем трагедию своего социального положения, пишет Тимофеев, художник. 1934 год. Драматической судьбе крепостного музыканта посвящена повесть Павлова именины. 1935 год, повесть Адоевского, живописец 1939 год. Изображается печальная судьба талантливого художника-разночинца, умирающего в бедности. В кругу этих произведений. Выдающееся место занимает Невский проспект и портрет Гоголя. Понимание романтизма как истинное изображение открывало перед полевым возможность приближения к искусству реализма. Реалистические тенденции проявляются в его повестях о романтическом герое там, где автор рисует ничтожное общество, среди которого страдает необыкновенная личность, непонимаемая никем. Критическое отношение к изображаемой действительности толкает Полевого на путь ее реалистического показа, хотя Недостаточная глубина, сила этого критицизма обуславливает слабость художественного метода автора Абадонна. У Полевого мы наблюдаем характерное для 30-х годов противоречивое сочетание романтизма и реализма в одном и том же произведении. Закономерен был рост реализма полевого в его произведениях из народной жизни. Отказ от ограничения изящной словесности, чрезвычайным и необыкновенным, обращение художника к низкой действительности, к демократической тематике, все это усиливало реалистические тенденции в произведениях полевого. Это мы находим в рассказах русского солдата, высоко оцененных Белинским. В 1934 году написано, иронически упоминая мои безделки, Крымзина, полевой высмеивает сентиментально-идиллическую манеру изображения крестьянской жизни, надолго определившую трактовку деревенской тематики в русской литературе. Всё содержание рассказов русского солдата находится в резком противоречии с сентиментальным представлением о деревне. Нищета, горе семьи, рекрутчина, долголетняя солдатская служба, Одинокая старость инвалидов чужой деревне, Вот какую картину рисует Полевой в своей полости. В своем герое крестьяне солдат» автор увидел здравый, простой ум. Бедняк сознает тяжесть крестьянской жизни. «Плохо было наше житью, нечего сказать», — говорил он. У него даже является мысль о возможности иной жизни. Не знаю как, вздумалось мне, будто можно жить не так, как все в грешной жизни. Но дело разрешается каким-то философско-комическим взглядом на все в мире. С большой теплотой, относясь к своему крестьянскому герою, полевой стремится без всяких прекрас не прибавляя ничего искусственного, пересказать добродушное повествование старика с его поговорками, прибавками, побасенками, стремиться передать это смех сквозь слезы, и слёзы сквозь смех. Но демократические Реалистические тенденции в творчестве Полевого не нашли дальнейшего развития, и в пору своего политического ренегатства он становится автором многочисленных пьес Казенно-патриотического содержания. Страница 367-три повести Павлова: Шаго вперед. И в отношении демократизма, и в отношении реализма по сравнению с произведениями Погодина, Полевого была проза Павлова, выпустившего в 1935 году книжку «Три повести», сочувственно отмеченную Пушкиным и Белинским. «Годы жизни его» – 1803 по 1864. Подобно Погодину, он пришел в литературу из крестьянской среды. Родился в семье крепостного и был отпущен на волю. Общественное сознание разночинца ярко выступает в повестях Павлова. В повестях именины, он один из первых берет героем крепостного интеллигента. Талантливый музыкант, которому удалось добиться высокого мастерства в искусстве, с горечью осознал весь ужас положения крепостного, который полюбил свою ученицу, внучку-побещицу. Проигранный барином в карты Вместе со всей деревней Герой бежит, не желая переносить неволю Попал в солдат. За свое геройство получает офицерский чин Новая встреча с любимой девушкой вышедший замуж, приводит трагической развязки – гибели героя на дуэль. Павлов формулирует демократический тезис о том, что человек везде равно достоин внимания. Однако ни здесь, ни в других своих повестях Павлов не становится выразителем революционных тенденций. Показательна сцена несостоявшейся мести помещику. «Я помню, — рассказывает герой, — что я очудился в спальне моего барина. У меня в руке была бритва. Я подошел к кровати с отвагой убийцы, отдёрнул замен на весну, я говорю правду, рука моя опустилась» прежде чем я увидел, что в постели никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дело. И позднее социальный протест героя оказывается несерьёзным, не глубоким. Став офицером, он находит удовлетворение только в том, чтобы развалиться на креслах перед чопорным барином Перед чинным богачом. Страница 368. Повести Ятаган, таган» Павлов критически изобразил военную среду. Кастовые предрассудки, Неравенство общественного положения Становятся причиной личной и служебной катастрофы героя Корнета. Развивая один из мотивов горя от ума», Павлов высмеивает всеобщее благоговение перед мундиром, что было довольно смелым в эпоху Николаевской войны. Недаром Ятыган вызвал возмущение Николая и переиздание книги было запрещено. Павлов нападает и на свет, который не терпит свободы, оскорбляется средоточенной думой. Есть в повести и антикрепоснические мотивы. Автор возмущается тем, что существование помещиков обеспечивает какие-то души, заносимые снегами и закопчённые дымом. Описывая обряд целования дворовыми руки у молодого барина, автор иронически замечает, что человек не сведущий мог бы сказать «это отец, а это дети». Менее острая была повесть «Аукцион». Но ну и здесь дано критическое изображение светского дворянства, выгодно отличающее повесть Павлов от безыдейной светской повести того времени, что было отмечено Белинским, включая павла в число предшественников Гоголя, Белинский указывает и на недостаток его повестей верность в частях, подробностях, при отсутствии верности целого, типических обобщений. Белинский предоставил будущему решить вопрос о том, в какую сторону разовьется талант писателя. Вышедшие через 4 года новые повести Павлова, 1939 год, показали, что в его творчестве слабые стороны возобладали над сильными. Социальный протест у Павлова – как и у других билетристов-разночинцев, резко пошел на убыль. Страница 368. Сказки. Даля. Наряду с попытками обрисовать характер, судьбу демократического героя для писателей-разночинцев характерно тяготение к народному творчеству, народному языку, как материалом художественной литературы. Дальше других в этом направлении идет даль. приобретший известность в качестве составителя толкового словаря живого великорусского языка. Годы жизни далее. 1801 по 1872. В 1832 году он выпустил русские сказки из предания народного из устного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Это так назывались эти сказки. Через 2-3 года под тем же псевдонимом Даль начинает печатать сборники «Были и не былицы». В своих сказках Даль перелагает русские сказочные и отчасти былинные сюжет. В этом отношении Даль развивал традицию, восходящую к XVIII веку, к сборникам сказок Чумкова и Левшина. В начале 30-х годов под влиянием сказок Пушкина жанр литературной сказки, преимущественно стихотворный, получает настолько широкое распространение, что Белинский иронически отмечает, что это в одной из своих статей. Довольно сурово критик отозвался Иодалий, назвав его просто балагуром, у которого нет творчества. Но критик отдал должное умению казака Луганского, кстати, употреблять выражения взятые из русских сказок. К этому как раз и стремился Даль. Он писал, я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком, говором, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке. Но этим и ограничивалось значение Даля в русской литературе. В своих крестьянских рассказах и очерках он не сумел поставить большие социальные проблемы, которые выдвигали жизнь, обошёл, социальное противоречие крепостной деревни и остался на позициях либерально-гуманного отношения к народу. Не поднялся он выше натурализма и в художественном методе своих сказок. Страница 369. Историческая проза Ложечникова. Из среды разночинцев 30-х годов вышел исторический романист, творчество которого отличалось от исторической прозы и драматургии Загоскина и Кукольника. Годы жизни Ложечника 1792 по 1869. В свете своего либерального просветительского мировоззрения, он стремился художественно раскрыть исторический процесс культурного развития России. В этом отношении показателен выбор писателем темы для первого исторического романа «Последний Новик» или «Завоевание Лифляндии при Петре I». 1833 год. Ложечников восхваляет царя-преобразователя, который пожелал стать твердою ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатство и просвещение Европы. Это цитата. Через два года появился лучший роман Ложечникова «Ледяной дом», 1835 год, в котором автор критически нарисовал времена Бероновщины и опоэтизировал образ гражданина-патриота в лице Волынского, воспетого ранее Рылеевым. Страница 370 -я в своём третьем историческом романе «Басурман», 1938 год. Ложечников ещё раз обращается к теме культурных связей России и Западной Европы, нарисуя трагическую судьбу молодого врача Антонио Эренштейна, приехавшего в Россию по приглашению Ивана Третьего. Булгарин в Северной Пчеле критиковал Роман этот, находя, что в нем основатель самодержавия на Руси изображен эгоистом. А Белинский положительно оценил романа Ложечникова. В своей исторической прозе Ложечников еще не овладел историзмом, однако его романы не выпадает из общего процесса утверждения реализма 30-х годов. В них больше исторической правды, чем в произведениях Загускина. Александр Иванович Полежаев, 1804-1838 год. В 1832 году появились две книжки, Молодого поэта, обратившие на себя внимание новизной содержание и проникшими в общество сведениями о печальной судьбе автора. Это были стихотворения Полежаева и две его поэмы – «Эрпели» и «Чир Юркт». В следующем году вышел второй сборник Полежаева – Кальян и лирика молодого поэта, и его эпическая поэзия мало походили на распространённые тогда романтические легии поэмы, хотя и затрагивали сходные мотивы разочарования, одиночества, печальной судьбы. Лирика или популярную в то время кавказскую тематику – поэмы. Что же нового было в творчестве Полежаева. Где был источник этого? Полежаев был незаконным сыном Пензенского помещика Струйского и крепостной Аграфьяны Федоровой, выданный замуж уже после рождения ребенка замещенина Полежаева. Детство будущего поэта проходившая в людской, среди дворовых отделила его от барской среды, отдаляла и сблизила с народом. Другой круг воздействия на личность Полежаева определялся его обучением в Московском университете, куда он поступил вольнослушателем, как разночленцем. В 1820 году университетская молодежь этого времени в значительной своей части чутко реагировала на идеи передового общественного движения. Их воздействие сказалось и на полежание. Известно, что в 1826 году он передал список революционной песни Рылеева и Бестужева вдоль фонтанки реки, студенту Пальмину, связанному с братьями Крицкими. Волнолюбивое антиправительственное настроение Полежаева нашли выражение в написанной им в 1925 году нелегальной поэмии Сашка. В этом произведении отразились впечатления начинающего поэта от только что появившейся первой главы Евгения Онегина. «Здесь и пушкинский зачин мой дядя человек сердитый за то, какая ж мне скука!» так, растянувшись на телеге, студент московский размышлял. Шутливая манера изложения и бытовые картинки, и лирические отступления – и так называемая «онегинская» форма строфы. Но заимствованная схема наполняется иным содержанием. Героем Полежаева является не светский Дэнди, а студент-демократ, близкий самому автору. Действие происходит не в аристократических гостиных и дорогих ресторанах, а в трактирах, низкопробных заведениях. Вся манера изложения характерна не для свободного романа с его тонкой изящной шутливостью, а для комической поэмы, допускающей грубое, иногда непристойное балагурство. Все это делает Сашку своеобразным вызовом дворянской литературе, дворянскому обществу, хотя в поэме нет никакой пародии на пушкинский роман, нет отрицания Пушкина. В поэме немало и прямых выпадов против аристократии, против духовенства и даже против самодержавия. Поэт мечтает о том времени, когда его отчизна свергнет с себя бремя своих презренных палачей. Ознакомившись с этой поэмой через посредство третьего отделения, куда поступил донос на Московский университет как рассадник вольномыслия, Николай I не без основания усмотрел произведению Полежаева следы, «Последние остатки декабризма». Расправа была короткой. 22-летний выпускник университета был отдан в солдаты. При этом Николай I, незадолго до того, попытавшийся путем личной, лицемерно милостивой беседы обезвредить Пушкина, не применул и теперь Разыграть комедию Вызванного ночью во дворец юнош Царь заставил прочесть в своем присутствии поэму А затем напутствовал поцелуем в лоб И пожеланием искупить свою вину солдатчиной Солдатская жизнь – для Полежаева была непрерывной цепью страданий, преследований, вызывавшихся малейшими попытками протеста со стороны бунтарски настроенного поэта, который идейно был близок к передовым кругам общества. Имеются данные о его связи с братьями Критскими. Позднее после своего возвращения в Москву Полежаев зимой 33-34 годов, знакомится и сближается с Герценом Огарёвым. Но стремления талантливого поэта к достойной человека жизни парализовались его бесправным положением, не ограждавшим его даже от телесных наказаний. Результатом всего. Этого была чехотка, преждевременно светшая в могилу поэта-солдата, лишь накануне смерти получившего долгожданное производство в офицеры. Страница 372. Лирика Полежаева была глубоко искренней, горячо эмоциональной исповедью того, кто по собственным словам поэта в отсвете лет без жизни жил, без смерти умер в белом свете. Предельно личное автобиографическое творчество Полежаева исполнено в то же время огромного общественного содержания. Белинский писал. Он был явлением общественным, историческим. И говоря о нем, мы говорим не о частном человеке. Шестой том, 127 страница. Это объясняется характерностью судьбы Полежаева как одной из многих жертв Николаевского режима. Страница 372. Новым словом в русской поэзии прозвучал тюремный цикл стихов Полежаева, написан в 1828 году. Песня погибающего пловца, ожесточённый, живой мертвец Александру Петровичу Лазовскому. Название стихов. Они приоткрыли перед читателем страшную обстановку солдатской тюрьмы в царской России, потрясли картины невыносимых физических, моральных страданий человека, попавшего туда. И стихотворение Полежаева полны не только чувством острой боли, но и настроениями гневного протеста. Такова, например, связанная с традициями гражданской лирики песнь пленного ирокестца, символика которой применительно к русскому крепостничеству разглядывалась легко и безошибочно. Вне печати частично или полностью оставались политические стихотворения Полежаева, в которых поэт выступал прямым врагом самодержаве, обличителем деспотизма. Четыре нации, негодование, опять нечто. 1935 год. Заметным явлением в русской эпической поэзии были упомянутые выше кавказские поэмы Полежаева Эрпели и Чир Юрт через черточку. Они выросли из личных впечатлений поэтов в годы пребывания в Кавказской армии, отразили суровые условия солдатской службы, походов, биваков, наказаний, боевых действий. Это сообщило поэмам Полежаева черты трезвого реализма, резко выделявшего из среды тех многочисленных в эти годы подражаний пушкинскому кавказскому пленнику, в которых сохранялись традиции романтического изображения Кавказа. Этой традиции в сознательно противопоставляет свою трактовку темы, приглашая читателя пожить на Кавказе простым солдатом, после чего он перестанет удивляться Кавказа в сторону чудесам. Эрбели. Страница 373. В своих последующих поэмах на сюжеты из жизни древнего Рима «Видение Брута», «Кариолан», «Марин», написанных в 33 35 годах Полежаев возвращается к декабрьско- романтическому типу исторических произведений, в которых лица События прошлого привлекались для выражения современных политических идей и ситуаций. Призыв хранить верность идеалу свободы и гражданскому долгу в трудных политических условиях слышится в римских поэмах Полежаева. Страница 373. Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся борьбу свободы с самодержавием. В этих словах Огарёва есть значительная доля истины. Историческое место поэзии Полежаева во многом сближает его с пережившими расправу Николая I литераторами-декабристами, особенно Садоевским но Полежаев явился одним из выразительных дальнейшего развития и освободительного движения в России и русской литературе. Анализируя данные об участии различных сословий и классов в русском освободительном движении, свою оценку дал Ленин.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 нашли отражение существенной черты жестокого Николаевского режима. На страницах его произведений зачастую выступает трезвая и грубая правота и правда жизни. Примером может служить реальная, непрекрашенная картина военной тюрьмы Николаевский времен, заменившая привычную для романтической поэзии